Глава 4. Выживание В башне был широкий центральный колодец, идущая по кругу вдоль кирпичной стенки хлипкая лестница, а наверху – большая комната с полом из балок, на которых лежали скрипучие доски. В ней и жил друг Якова Афанасьевича Людозули по имени Лёша. «Кушайте, кушайте!» Дребежал он, потирая морщинистые ладони, кивая, похлопывая Якова скрилом по плечам и лучась гостеприимством. «У меня тут хозяйство налажено!» Гости сидели за низким столом и ели суп. Лёша поставил на стол слатницу со всякими соленьями, плетеную корзинку с хлебом и две бутылки боржоми и еще какие-то закуски. «Ну как, Яша?» – спросил он, присаживаясь к столу и каждая в кулак. «Хорошо, я обосновался. Когда ты в последний раз ко мне заглядывал, тут еще такой меблировки не было». Кирилл огляделся. Для сторожки, а именно такую функцию выполняло это помещение, меблировка была и правда неплохая. Плита на две конфорки с газовым баллоном в нише за занавесочкой, широкая кровать, шкаф, зеркало над дощатой перегородки, отгораживающий часть помещения. Возле шкафа на стене крест-накрест висели ружья. Последив его взгляд, Яков пояснил. «Лёша у нас охотник знатный». «Это всё в прошлом», – замахал руками Лёша. «Теперь ты я домосед. Вернее, в квартирке своей почти не сижу. Всё больше здесь. Фирма одна, которая тем СТО владеет, и башню этого города выкупила. Хотели они тут ресторан экзотический сделать, но в последний момент городская архитектура разрешения не дала. Мол, постройка старая, ненадёжная». «Вот пока они ищут, кому там взятку сунуть, я сторожу у них сразу на два объекта. Организовал себе здесь квартирку, понимаешь. Уже больше года они эту проблему не решат. А мне и хорошо. Нравится такая работа». «Так это вы из такого ружья тех велосипедистов прогнали?» спросил Кирилл. «Да ну, эти на стене, не смотрите. Старье, не стреляют давно». «Плохо», — заметил Яков. Сейчас оружие нам очень надо. Лёша хитро глянул на него, вскочил и поспешил к шкафчику возле плиты. Что это я? Забыл совсем. Надо нам выпить за встречу Якуша. У меня водка имеется. Кирилл не пьет, сказал светограном. Только пиво. Вот пива нет. Лёша вернулся с бутылкой и тремя гранеными стаканами в руках. Что, Кир, совсем не? «А может, чуток? Ну, сам смотри, это делать добровольное. Не люблю, когда уговаривают. Минералки тогда выпьешь». С этими словами он плеснул граммов по сто в два стаканчика, один придвинул к Якову, сам подхватил второй. Кирилл налил себе боржоми. «Не знаю даже, за что выпить нам, Якуша. За победу, что ли? За победу над этими, как вы их там прозвали, варханами или за что?» «За выживание!» — сказал Яков. «А, точно! За выживание!» Они выпили и стали с аппетитов закусывать. Кирилл, покончив с супом, откинулся на стуле, наблюдая за Лёшей. Сторож водонапорной башни был сухопарым морщинистым стариком, внешне — полной противоположностью Якова, но с похожей манерой поведения, такой же бодрый, подвижный до суетливости и разговорчивый, хлопочущий. А еще он казался, на удивление, гибким и ловким для своего возраста. Только голос слабый, дребезжащий. Говорил Леша негромко, хотя и быстро, иногда сбивался на неразборчивую скороговорку, а еще часто кашлял. «Закурить можно?» – спросил Кир, хлопая по карманам брюк. Оживленно болтающие старики замолкли, и Яков сказал быстро, для на старика. «Нет, Кир Иваныч, ты лучше!» «Да что там?» – скричал Леша, поднимаясь. «Ну, брось, куша, конечно, курите, тебе же вон тоже сейчас захочется!» Он снова поспешил к кухонному шкафчику. Яков сказал след, «Да не надо, мы снаружи!» Но старик уже нес большую хрустальную пепельницу. «Брось, брось! Думаешь, если я был вынужден отказаться от курения, так мне теперь мучительно больно смотреть, как другие курят? Наоборот, приятно!» Кирилл впервые услышал такое выражение – необычно прекратил или бросил курить а был вынужден отказаться обычно курильщики очень радуются если ему дается бросить потому что в общем все понимают что это вредно и курят лишь потому что не могут перебороть себя а тут сказано было с явным сожалением вот мол обстоятельства так сложились что был вынужден отказаться но если б не сложились не так уж я бы ого го как курил всю москву задымил бы «У Лёши курительный стаж лет сорок», — пояснил Яков, выискивая в карманах сигаретную пачку. Но он замолчал с явным смущением, даже покраснел слегка. Снова бросил быстрый взгляд на друга, который с напряженной улыбкой крутил в пальцах пустой стаканчик и добавил. «Закончилась у меня пачка, Кирилл. Доставай свои». Не доумывая, что все это значит, Кир поднялся. Его куртка Висела на гвоздике, вбитом в перегородку между зеркалом и фанерной дверью, ведущей в второе помещение. Под курткой лежал рюкзак с катаной. Автовозку они под руководством Лёши загнали в здание СТО, которое сторож после тщательно запер, но рюкзак с самыми ценными своими вещами, катаной и лэптопом, Киртом, конечно, не оставил. Он нашел открытую пачку в кармане куртки, из рюкзака вытащил вторую целую, вернувшись к столу, передал ее Якову, а из открытой достал сигарету для себя. Сел, прикурил от зипы. В помещении постепенно становилось сумрачным. День заканчивался. «Ну что, молодые люди, рассказывайте!» Лёша, собрав пустые тарелки со стола, понёс их к раковине, над которой из стены торчал кран. «Что, и вода здесь есть?» спросил Кирилл. «Как таковой воды нет!» «В смысле, есть!» «Ну, это я сам бак на крыше приспособил!» трубу сюда протянул. А к водопроводу башни не подключена, конечно. Хотя теперь и толку не было бы. В городских трубах воды не стало. Якуша». Сторож, вернувшись назад, снова сел. «Ну так что произошло с вами?» Яков стал рассказывать и говорил долго. Кир успел выкурить две сигареты, прежде чем он закончил. Лёша слушал внимательно, часто перебивал, уточняя детали, переспрашивал, возражал или соглашался с выводами рассказчика. А когда Яков умолк, тоже замолчал. Ни слова не говоря, налил водку в два стаканчика и залпом опустошил свой. И вдруг весь сморщился, сжался на стуле, схватившись за шею, замер. Лёша, что?» Яков подался вперед. «Что? Алексей?» Он вскочил, но старик махнул рукой и пробормотал хрипло. «Э, «Все, все нормально, сиди». Сиди, говорю, прошло уже. Точно? Да сиди, сказал. Так какой вывод из твоего рассказа мы сделать можем? Выпрямившись на стуле, Лёша оглядел гостей. А вывод такой. Лэптоп надо искать. Ну да, ну правильно, согласился Яков. Я Кириллу то же самое сразу сказал. Кирюха, а ты согласен? Тот пожал плечами. «Наверное, согласен». «Наверное? Не чувствую в твоем голосе уверенности и энтузиазма, юноша». «Согласен», — повторил Кирилл, «только как?» «Да вот, я гляжу, Якуша наш с таким видом сидит, будто у него уже план имеется». «Имеется», — солидно кивнул агроном, — «то место рядом с варханским лагерем, правильно? Ну, если лагерь за это время оттуда не снялся» но будем исходить из того, что нет. Варханы не какие-нибудь зеленые человечки, они как мы. Значит, что?» Кирилл с Лешей молчали. Яков с видом превосходства оглядел их. «Значит, переодеться в Варханов надо!» «И это твой великий план?» изумился Кирилл, весь вечер ждавший, когда наконец Яков расскажет, что придумал, и успевший нафантазировать себе Бог ведь что. «Переодеться!» «Блин!» Наступила тишина. Леша поскреб ногтями заросшую седой щетиной щеку и вдруг улыбнулся. «А ведь логично!» — объявил он. «Есть еще порох в а мозги в мозговицах, а, куша. сложившаяся ситуация — это ведь, пожалуй, единственное вменяемое решение. Тем более, что...» Он сделал жест с трудом перегородки, но тут Кир не выдержал. «Да оно бредовое это решение, и как мы вообще переоденемся, как...» «Одежда у Варханов ничего особого», – возразил Яков. «Лёш, ты ж запасливый, наверняка ведь найдётся». «Найдётся», – задребезжал Лёша, потирая ладони, выхмаляясь. «Ох и найдётся! Я ведь, ты не поверишь, Якуша, я ведь одного этого вашего Вархана на медь не завалил». Экип безумный стречок, подумал Кир, искоса наблюдая за сторожем. При такой бодрости и жизнерадостности он, наверное, до ста лет проживет. Только вот непонятно, что означала эта пантомима, когда Лёша стало так плохо после стопки водки, что вдруг его даже со стула вскочил. «Да ты что!» – обрадовался Яков. «Ну, поздравляю с первым ловом, Когда успел, как?» «А вот так!» Лёша показал ту сторону, где мимо башни тянулась бетонная ограда. На путях. местность разведывал. Ну и вообще, изучал, что происходит. А там по шпалам трое шли. То ли машина где-то рядом застряла, то ли ещё что. К своему лагерю по-моему возвращались. Дальше там ведь лагерь уральский небольшой. В курсе вы? Нет, не в курсе ещё, конечно. В общем, шли они. Я за рельсом в стороне прилёг, подпустил поближе... Я открыл огонь. Одного сразу завалил, второго ранил, по третьему мазанул. Они у меня из дробовиков. Молниевых этих ружей не было у них. Да без толку. Только картечь по рельсу тренькала. Третий раненого подхватил уволок, На мертвеца бросили. Я к нему. И пока те не вернулись, раздел догола. Белье у них такое странное. Не трусы, а вроде полотенца легкая, намотана по-особому. Я, похоже, еще в семидесятый на Акашерской полосе у негра видел. Жаль, оружие от дружки его с собой утащили. Нож только остался. В общем, пошли глянем. Скачив, он поспешил вокруг стола. Заинтригованный Кир с улыбающимся Яковом направились за ним. Леша встал на цыпочки, стащил с кухонного шкафчика подсвечник с пятью свечами, зажег их, распахнул фанерную дверь в перегородке и вступил в помещение за ней. На клеенке у стены лежал плащ, штаны, длинный узкий треугольник из серой ткани, прошитый по краям черной нитью, перчатки без пальцев, рубашка с пуговицами в виде деревянных брусочков на петельках и сапоги, короткие глинища, тупые носки. Еще там была узкая сумочка-трубка с откидывающимся круглым клапаном на торце. Яков достал из кармана золотые очечки, нацебив на нос, присел на курточке. Пощупав сапоги, сказал – А подошва резиновая или каучуковая, я так и думал. И потянул к себе за полурубашку. осмотрев ее, открыл сумочку-трубку, достал маску с овальными стеклянными глазами. У нее был короткий гофрированный хобот с квадратной коробочкой на конце. Кир не сразу понял, что это противогаз. «И тут кожа», — заметил Якова ощупывая маску, «но каким-то лаком пропитана». Кир повернулся к столу. Автомат с большим оптическим прицелом, охотничье ружье. На краю стола лежали широкие ножны из шершавой грубой кожи, из них торчала обмотанная бледно-зеленым шнурком рукоять. «Ты из этого по тому панку?» – Кир показал на ружье. «А вон то, что за автомат!» «Автомат! Ну, молодежь!» – задребезжал Лёша. «Это сайга Кирюха, охотничий карабин!» «Нарезной! Но ты вот на это богатство погляди!» Он вытащил из-под стола большой брезентовый сверток, развернул. Внутри была куча всякой одежды, а еще пара черных охотничьих сумок-наборов, сумки с противогазами, два пустых рюкзака, топорик с красной рукояткой, телескопическая лопатка, упаковки сухого спирта, фонари и фляжки, оптический прицел в футляре с прозрачной крышкой – и три больших серебристых термоса. «А откуда такое богатство, Лёша? – спросил Яков, подходя к ним. «Из магазина Якуша. Тут за пустырем. Он уже мародерами был разграблен, но они заднюю кладовку не заметили. Пропустили дверь в темноте. Света-то нет, или спугдуло их что-то. Я в нее залез. Там это все и лежало. Тут как раз подростки появились с петухом оранжевым во главе. Они последние три дня вроде как соседи мои, конкурируем, понимаешь, за территорию, вроде хищники в джунглях. Сунулись ко мне, так я и сайги в них, ну не прямо в них, над головами. Они отступили, только сигнальный пистолет им мы достался, остальное я унес. С тех пор и не любит их вожак меня, петух этот драный». «Ружье какое!» Яков склонился над столом. «К сайге припасов много?» «Слушай, а оптика-то ночная. Ну Но ты даешь. А как?» Они заговорили на специфические темы, а Кирилл, разглядывая в арханскую одежду, достал своего короля джунглей. «Это что у тебя?» Лёша, отвлекшись от разговора, пригляделся. «Джангл Кинг!» э Нож для выживания, где всякая чепуха в рукоятку понапихана!» «Дешевые понты, юноша! Это ж склад какой-то неножек! Вот у меня...» Он выхватил из кучи небольшой нож с бело-черной покатой рукояткой. «Вот у меня простой пумовский Сильвер Леон. Это дело. Мой серебряный лев твоего короля джунглей сожрет!» «Ну и ладно», — ответил Кир с легкой досадой и отвернулся, проворчав напоследок. «Зато мы длиннее, а еще у меня сабля!» Сунув нож в карман, он вытащил из-под клапана своего рюкзака ножной катаной, перешагнул через арханские шмотки и встал у окна небо над москвой совсем посерело кажется скоро опять ливень начнется порывы ветра трепали кусты на пустыре в серой глубине над дальними крышами то вспыхивал тугас огонек а за вокзалом ему вторил другой это что захватчики сигналами обмениваются непонятно почему в городе так пустынно произнес Кирилл, не оборачиваясь положив катану на подоконник подался вперед прижался лбом к стеклу. Лёша Кошленов ответил. Кхе -кхе, люди есть, прячутся просто. А так варханы ведь и газом народ потравили, я вам говорил». «Но не всех же, тогда бы кости к горами по всему городу лежали». Он повернулся. Угрюмо молчащий Яков ощупывал варханский плащ. Лёша присел на край стола, потирая горло. «Ну, во-первых, многие в метро спустились на станции, где бомбоубежища оборудованы, позапирались там. А во-вторых, не видели вы, что здесь вчера было? Я в башне своей сидел, шевельнуться боялся. Целый поток, толпища, да длинная, как река. Шли, шли!» Он замолчал, прикрыв глаза. «Кто шел?» – спросил Кирилл. Яков бросил плащ на целлофан, поднял на друга глаза. «Люди», — ответил тот, — «граждане обычные, товарищи наши с вами, москвичи, прямо вдоль этого забора по пустырю шли и шли, а по сторонам машины эти открытые и пешие с ружьями, конвой, много конвоя, и собаки горбатые с ними на длинных ремешках, гнали, гнали». «Куда гнали?» — спросил Яков. «На юг». Яков переглянулся с Кириллом. «На юге Подольск». Но зачем в Арханум столько людей? Ума не приложу. Куда их ведут? Что дальше делать собираются? Не знаю. Минимум из двух кварталов людей согнали, а может и больше. Вот поэтому теперь здесь и пустынно. Вокруг и мало кого осталось. Хотя есть, наверняка, и более населенные районы. И потом, ты что мне сказал, Якуша? Центр купола над Подольском. А если так, то выходит, большой кусок области накрыт. Домодедово, Климовск, Одинцово, Троицк, Апрелевка, аж до Звенигорода. Между ними деревни, поля. Там плотность населения меньше в разы. В первые же дни в те направления из города очень многие устремились. Вот еще почему тут теперь нелюдно так. Пламя свечи затрепетало на сквозняке. Яков, вдруг как-то очень постаревший, и Лёша, вплотьми вообще похожие на тряхлое немощное привидение, потеряно молчали. Кирилл будто со стороны увидел эту старую кирпичную башню под быстро темнеющими небесами, между пустырем, где шелестели на ветру кусты и дрожала рябью грязная вода в лужах и бетонной оградой, за которой тянулась железная дорога, и стояли брошенные составы. Он прижался лбом к оконному стеклу, впитывая в себя картину разоренного города. Раздался визг, тявканье. Из-за магазина с выбитыми витринами на другой стороне пустыря показалась стая горбатых гиен, преследующая трех бродячих собак. Те скуля неслись прочь, гиены догоняли. Погоня миновала пустырь и сверкнула вдоль ограды. «Ну, хватит!» – решительно задребежал Леша. «Если ничего не делать, то ничего и не будет». Давайте-ка примерим вещи эти. Я их постирал. Заразы, не бойтесь. Вскоре, стоя посреди большой комнаты с плащом в руках, Яков сказал. М-да. Не выйдет. Кир с Люшей сидели у стола, на котором лежала остальная варханская одежда. Что не выйдет? Спросил старик. Да вот, Люшенька, понимаешь, у меня план был такой. Мы с тобой в варханов переодеваемся, а Кир Иванович... У нас как бы пленник. Берем автовозку, она на тачанку смахивает, и на ней едем к центру. Кирилл то в повозке с нами сидит, то впереди идет, ну вроде как под надзором. Но «Ну вот теперь я погляжу, что не похож ты на Вархана совсем, заключил Кирилл. Полноватый, будем говорить Якуша, согласился Лёша. Я честно сказать среди захватчиков ни одного как ты не видел. «Ну что же, ну, полноват». «Да толстяк я, вот что! Жирный поров! В сельской местности, понимаешь, на молочке да сметанке. Я молоко свежее из-под коровы очень люблю. К соседке утром зайдешь, когда она корову доет, кружку сунешь под вымя, чтоб прям спенки с пузырями». Агроном ущипнул себя за круглую розовую щечку и добавил. «В общем, будем смотреть правде в глаза, а не в это самое». Не гожусь я на роль вархана. От меня за квартал здоровым русским духом пахнет. Несет, согласился Кир. Люша покивал. Да я куша. Из тебя вархана не выйдет. Не тянуто не так сказать на тебя. Ты пленником должен быть. А вот Кирюха наш, вот он как раз на захватчика смахивает. И некая смугловатостью присутствует, и волосы темные да и длинные, а среди них много лохматых. И худой. «Засушенный, что твоя обла!» «Ну, вы ли ты варханистый паренек?» «А ну, Кирюха Свет примейка примей-ка разбойничье платье, не побрезгуй!» Кирилл разделся, натянул штаны. Они оказались широки, пришлось использовать кушак, который он трижды обмотал вокруг поясницы и завязал сбоку на животе. Рубашку трогать не стал, поверх своей майки надел сразу плащ. Тот оказался неожиданно легким, а еще широким, не стесняющим движением. Запах от плаща шел непривычный, но не сказать, что неприятный. Вроде как травами какими-то пахнет, хотя может и чем-то другим. Яков и отошли подальше, внимательно его разглядывая. А ведь и правда похож, хобил Лёша. Ну-ка, возьми еще ружье в руки. Он сбегал в комнату за перегородкой, вернулся с оружием и сунул его киру. Снова отошел. «Ну точно! Один в один!» «Кирюха, Они согрешили согрешила ли твоя бабка с Варханом?» «Шучу! На правда похож Якуша, да?» «А ты что наденешь?» — спросил тот. Э, э э ты разве одежду на брезенте не видел? Там много чего найдется. Сейчас, погодите!» Лёша снова ушел за перегородку, закрыл дверь. И Кир сказал Якову. «Дурацкий план! Вернее, не дурацкий, а такой неказистый!» Переодеться в Арханами на автозаке прямо к ним в главное логово опасно слишком. «Любой план опасным будет», – возразил Яков. «Ну, что ты еще предложить можешь?» «Ничего». «А если с нами кто-то из них заговорит?» Яков пожал плечами. «Ну вот тогда по-настоящему опасно станет». Дверь распакнулась, и сторож шагнул в нее, облаченный в нулевую горку, в защитных пластиковых наколенниках, перчатках без больших пальцев – и камуфляжные бандани на голове, в руках сайга. Судя по тому, как с куртка из плотной платочной ткани, под ней пряталась разгрузка. «Ну что?» – спросил он довольно. «Хорош?» «Хорош!» – восхитился Яков. «Но на Вархана совсем не похож!» Лёша посерьезнел, повернулся к зеркалу на перегородке, прошелся перед ним, оглядывая себя с разных сторон, и махнул стволом сайги. «Да чё там, сойдет. Не буду сильно маячить, буду сидеть в телеке вашей тихонько, если мимо патруля вражеского поедем. А Кирилл во весь рост выпрямится, его в плаще ну совсем не отличить. И еще, вот что я вам сказать хочу». Положив оружие на стул и стянув бандану с седой головы, он уселся на стуле верхом, серьезно поглядел до гостей. «Выступать нам надо как можно быстрее, потому что с каждым днем... «С каждым даже часом шансы на то, что найдем лэптоп, уменьшаются. Если он цел, его кто угодно подобрать может». «А вот если так и не найдем?» – спросил Кирилл. «Вот, допустим, пробрались мы туда, а лэптопа нет. Что дальше?» «Тогда нужно к олигарху твоему идти», – ответил Яков. «Он может жив, может нет, может на том же месте, может ушел. Но если ты говоришь, у него офис большой». Целая база с подвалами до да, охраны вооруженная. Они могут там оборону держать или просто спрятаться. Как-то вырыть в общем. Надежда небольшая, но это хоть какая-то надежда. Поэтому в любом случае, есть лэптоп, нету лэптопа. После идем к олигарху и пытаемся из него информацию вытащить. Все, что получится. Почему он работами в той лаборатории заинтересовался? Кто его надоумил? Все в общем. Яков зевнул. «Устал я, честно сказать, поспать надо!» Со звоном посыпалось стекло в окне возле кухонного шкафа и в комнату что-то влетело. Выглянув в переднюю смотровую щель, Павел Багрянов сказал «Какой-то автобус там капитан, чуть не поперек улицы стоит». Был вечер. Хрюк и пленник спали в сидимых отсеке. Первый в обнимку с Акаису, отвернувшись к перегородке. Второй на спине посреди отсека. Игорь, дремавший на сиденье рядом с курсантом, поднял голову, взявшись за лежащий на коленях автомат. Улица состояла из одинаковых панельных девятиэтажек. Среди целых домов сонобальные зубы торчали обгоревшие с черными стенами. В проезде между зданиями задом к улице приткнулся мусоровоз. Борт его разворотила взрывом, мусор горой лежал на асфальте. Дальше задними колесами на тротуаре, передними на проезжей части, стоял небольшой покатый автобус, похожий на обмылок темно-синего цвета. Игоря он насторожил. «Явно необычная машина. Как-то очень уж обтекаемо смотрится. И окошки узкие. Да и почему они закрыты?» этими тусклыми шторками, смахивающими на свинцовый. «Тормози, но не останавливайся», – приказал он, поднимаясь. «А ты куда, капитан?» «В башню». «Думаешь, пушкой поэтому». Багрянец не договорил. Только позже сотник понял. Они специально оставили машину так, чтобы находящиеся внутри броневика решили, будто в автобусе может притаиться засада. На самом деле засада, состоящая всего из двух человек – Расположилось иначе. Один снайпер спрятался перед автобусом, а второй отошел метров на двадцать, укрылся в подъезде, пропустил приближающуюся машину мимо себя, а когда-то стала тормозить и все внимание находящихся внутри сосредоточилось на автобусе, шагнул наружу. Игорь только выбрался из переднего отсека, когда раздался взрыв. В замкнутом пространстве он оглушил. Броневик будто получил пинок под зад, дернулся, Корму приподняла, она вмялась, сквозь трещины проникли отблески огня. Харек заорал, пленник попытался сесть, мотая головой. Корма снова упала на асфальт, броневик накренился, будто припал на задние колеса. Под днищем заскрежетало, и он встал. Мальчишка, не прекращая вопить, полез вслед за Игорем, взбирающимся по скобам в башню. Пуля влетела через боковую щель, ударила в баранку прямо возле пальцев Павла. Багрянец, до того пялящийся в переднюю прорезь, перевел ошалевший взгляд на свою руку, схватился за автомат и полез назад. «Боксер, наверх!» – прокричал сотник, вращая запорное колесо. Еще одного выстрела из гранатомета броня не выдержит, и тогда им конец. Но выстрела не было. Может, жахнули одноразовое РПГ, и другой у них нет. Он распахнул люк, понимая, что может получить пулю в лоб, как только высунется и крикнул – «Павел, дай эту тряпку, быстро!» Харек попытался выползти наружу, сотник пихнул его обратно. Из носа мальчишки текла кровь, он моргал, взгляд бессмысленный. Контузия не иначе. Харек ведь ближе всех к взрыву был. Багрянец схватил лоскут ткани, которым был замотан с единой ночью паек чужаков, передал наверх. «Капитан, там снайпер еще! Он в щель стрелял! Знаю!» Игорь выставил наружу стул ока с тряпкой и стал размахивать им. Тишина. Только потрескило смятое железо. Связанный пленник на полу сел и замычал сквозь повязку. Хорек похлопывал себя по уху и снова полез наверх. Он ужом скользнул мимо Игоря, который пристроился на накрыв снарядной полки возле лафета. Одной рукой он держался за скобу, а другой тыкал в люк стволом и потому не успел схватить мальчишку. Тот встал на колени возле люка, поворачивая оружие, пытаясь выстрелить. Из-за контузии все наставления сотника вылетели из его головы, и он позабыл снять АКСУ с предохранителя. Вечер был пасмурный, холодный, сплошная пелена облаков закрыла купол. Пахло гарью, дух ее царил над всем городом. Игорь, выставив из люка голову, схватил харька за спортивки, дернул и повалил на броню. Забрал автомат. Внизу багрянец опрокинул пленника на спину и поставил ногу ему на грудь. Понимая, что находится под прицелом, сотник с двумя автоматами выбрался наружу, положил их сбоку от люка и сразу поднял руки. Хряк сел, вытянул ноги. Взгляд его блуждал, красные струйки бежали из ноздрей. «Замри!» – донеслось сзади. «Ты под прицелом!» Сотник не шевелился. «Сколько вас?» Голос прозвучал ближе. «Руки за голову!» «Трое!» сказал Игорь, сплетая пальцы на затылке. Нет, четверо. Так трое или это что ребенок? Ребенок. Четверо, потому что один язык. Какой еще язык? Теперь говорили совсем рядом. Человек стоял прямо за Броневиком. Вражеский боец, пояснил Игорь, а я капитан разведроты. Он не надеялся задавить незнакомца званием, как связистов в период нашествия или позже багрянц. Тех, кто устроил эту засаду. Подобными штучками вряд ли проймёшь. Но, по крайней мере, его слова заставят человека задуматься. Всё это время Игорь рыскал взглядом по улице впереди. «Так где же он? Где снайпер? Ведь наверняка перед броневиком, скорее всего, не по прямой а сбоку. Ну да, конечно!» Это напоминало волшебство. Вот только что никого там не было, а через мгновение неясное пятно на склоне кучи под задним бортом мусоровоза обратилась к человеческим силуэтам. Боец стоял в положении для стрельбы с колена. Игорь криво улыбнулся. «Все правильно. Куда не хочется смотреть? На кучу мусора, к примеру. В подобных местах толковый снайпер и будет устраивать засаду. Там, где взгляд нормального человека обычно не задерживается». Именно поэтому багрянец не заметил его смотровую щель. Даже если бы уставший курсант был бодро насторожен, Если бы он в тот момент специально выглядывал за осаду, все равно вряд ли засек бы фигуру, наряженную в грязно-серый, с бледно-рыжими пятнами ржавчины, лохматый камуфляж. Основной цвет города серый, то есть цвет сухого асфальта. В развалинах он иногда сменяется ржавым, цвет кирпича и песка. Именно таким и был костюм снайпера. Именно такого цвета маскировочной лентой было обмотано его оружием. На расстоянии больше шести семи метров фигура его полностью сливалась с фоном. Стая ворон сорвалась с крыши, каркая черным смерчем, взмыла над домами и пропала из виду. Харек потянулся к автомату и сотник сказал: "Не трогай". "Вы двое вниз", приказал голос. "Кто там внутри? Стол бросай, тора влезай, руки поднять". Игорь, погасившись в люк, кивнул багрянц. "Эй, а с серым чё делать?". Спросил тот, кладя автомат на сиденье, и при этом показал пальцем на свою кобуру. Игорь покачал головой, прекрасно понимая, что если курсант, высунувшись на башню, попытается стрелять, их с тут же завалит снайпер. В такой ситуации никакой спец не станет смотреть, что одна из целей ребенок. Багрянец полез наружу, а голос сзади сказал. «Язык пусть внутри остается. Не туда лезешь правее, но...» Сотник спускался так, чтобы от снайпера его закрыла машина, но отдающий приказы это просек и пришлось, подхватив хорька, спрыгивать туда, где они будут как на ладони. Он поставил мальчишку рядом, положил руку ему на плечо и собрал в жменю клетчатую рубашку, чтобы хорек не дернулся никуда. Тот начал приходить в себя, вытер рукавом нос, покрутил головой, потер лоб, сверху запыхтел выбирающийся багрянец. Мальчишка подался вперед. «Я его вижу! Сотни, гляди! Вон на куче целится!» «Знаю», — ответил Игорь, — «стой на месте!» «А чего нас целится? Мы же свои! Дядька, мы свои! Мы не серые!» Снайпер в своем камуфляже, напоминающий какого-то лохматого мусорного лешего, стоял в той же позе. Багрянец соскочил на асфальт, потер предплечье. «Капитан, это кто такие?» Сверху раздался шум, Второй боец, которого они до сих пор не видели, полез на башенку. «Не шевелить совсем троим!» – прикрикнул он. «Иначе пуля в голову!» «О, какое дело!» – протянул курсант, наконец заметив стрелка на мусорной куч. Харек крикнул. «Гады вы! Своих убить хотите?» «Молчать!» – донеслось сверху. Голос звучал глухо. Человек сунулся в люк. Потом застучали подошвы под скобом и на асфальт спрыгнул мужчина в титановом шлеме и серым пятнистым камуфляже «Сплав» с пистолетом Макарова в руках. На груди висел пристегнутый трехточечным ремнем пистолет-пулемет «Бизон» с рамочным прикладом и глушителем. Боец был молодой, не больше тридцати, среднего роста, лицо худое и ничем не примечательное. Стал так, чтобы не перекрывать линию огня снайперу, он оглядел трех людей перед собой, потом быстро обошел их. «Не шевелитесь! Пацан, ты тоже!» Игоря сноровиста обыскали одной рукой. Харек дернулся, багрянец проворчал что-то. Когда спец вновь появился в поле зрения, у него было уже три пистолета. Два грача, отобранные у курсанта с мальчишкой, он сунул в разгрузку. Свой ПМ убрал в кобуру и навел на них бизон. Игорь не опускал рук. В длинном цилиндре под столом пистолета-пулемета могут быть ПБМ, патроны повышенной пробиваемости. Совсем нет уверенности, что снятая с чужака кожаная жилетка остановит такую пулю с сердечником из углеродистой стали. А вернее сказать, есть полная уверенность, что не остановит. Потому что ПБМ, выпущенная из обычного Макарова с 10 метров, стопроцентно дырявит бронежилет с бронепластинами и кевларовым подслоем. Если только он не шестого класса, который и М16 ССВД СВД не берут, Только вот бронекожаная жилетка явно не тянет на шестой класс. Хрёк без спроса опустил руки и громко сказал. Сотник? Это у него подствольник? Из него он броневик наш подбил. А почему там дырки нет? Ну, спереди. Потому что это не подствольник, ответил Игорь так же громко, что в спец слышал. а шнековый магазин. Класс! Как трубчатый! Я знаю про трубчатый. Не трубчатый. В этом патроны по спирали. «Когда стреляешь, держишься за него, как за цевьё!» Спец крикнул, не поворачивая головы. «Лабус! Что у тебя?» «Чисто!» – долетел от мусоровоза. «Их трое! В машине ещё один связан! Подтягивайся!» Снайпер спустился с кучи мусора и быстро подошёл к ним, повесив СВД за спину. В правой руке пистолет. Из-за серых лент на шлеме лицо было плохо видно, Хотя сотник разглядел темные усы. Лабус был пониже ростом, чем напарник, коренастый, шире в плечах. Он остановился в паре метров сбоку от первого спеца, оглядел броневик и покачал головой. «Ну и техника у этих!» Потер усы, стащил с головы шлем. Темные волосы с сединой, широкое крестьянское лицо. Простодушное, молодое еще, но с морщинками. Такими были старшины рот в старых советских фильмах про десантников. «Зачем у нас стреляли?» – спросил сотник. «Хотели машину захватить?» Спецы молчали, явно не очень хорошо представляя себе, что делать с этими тремя появившимися из вражеского броневика. «А чё гранату под нищу не закатили?» «Пару штук всего и...» «Смотри, курортник!» – лабу смыкнул. «Он нас учить решил!» «Языка мы хотели взять!» Не убивать всех, а чтоб допросить потом. Ну и машину, чтоб не совсем покорежила. А у вас язык, стало быть, уже есть?» Багрянец шумно вздохнул. «Вот имена фамилии попадаются в последнее время. Один сотник, другой хорек, а теперь еще какие-то лабусы с курортниками. Ёксель. ну почему курортник-то?» «Это позывные», — пояснил Игорь. Видя, что первый спецтур слегка расслабился, он без спроса опустил руки, хотя вообще-то поступать так совсем не рекомендуется. «Лабус и курортник – позывные для переговоров». Харек вскинул голову. «Едут!» Все поглядели на него. Багрянец стал чесать лоб. «Кто едет, пацан?» – спросил курортник, снимая шлем. «Ничего не слышу». «Да едут же! Такой звук!» Харек присел, приложил ладонь к асфальту – «Такой глухой! Сюда едут!» «Он у нас чуткий!» – подтвердил Игорь. «Раз говорит, значит, точно едет кто-то!» – кивнул багрянец. ушки слух, как у сурка!» Курортник, не отводя от них ствол Бизона, спросил. «Капитан, говоришь?» «Капитан запаса!» – уточнил Игорь. «Игорь сотник!» «Ах, запаса! И как вы в этом БМП оказались, Игорь?» «Угнали мы его!» – выкрикнул Харек, схакивая. «Вы что, дебилы совсем?» «Мы кучу серых поубивали, броневик угнали, а вы нас за это в плен, да?» Спецы снова переглянулись и лабус сказал. «А, вроде я теперь слышу. Ну точно, уходить надо». «И все это бросить?» – Игорь показал на машину. «Там припасы, оружие». «Ну, оружие у нас у самих», – возразил курортник, – «да и припасов хватает» такой ситуации любая жрачка лишней не будет», сказал Лабус с интонациями крестьянина, рассуждающего о заготовках на зиму. «И боеприпаска копить надо». Теперь, когда оба сняли шлемы, стали хорошо видны различия между ними. У Лабуса лицо было более мягкое, выражение добродушное. Курортник казался напряженным и совранным, рот изогнут уголками книзу. И вообще, весь он был как сжатая пружина». Игорь отметил, что оба тщательно выбриты. В такой ситуации не каждый будет бриться. «А вот язык нам точно нужен», – добавил курортник. «Так, ладно, БМП ваш теперь не на ходу?» «Вряд ли», – подтвердил Игорь. «Тогда нужно языка достать». «А что, если подцепить их?» Лабус оглянулся к автобусу, да и оттянуть. Трос у нас лежит. «Куда?» «Ну, куда?» «Закатить в этот зал». «Не понял», – сказал Игорь. «Ваша машина ездит? Как? Все ж стало!» «Правильно, Костя!» Курортник, оглядев еще раз троих людей перед собой, опустил Бизон. «Так, хорошо. Перевожу вас в статус гражданские Сушатся беспрекословно. За оружие не хвататься. Увидим стволы в руках, стреляем на поражение. Это ясно?» «Ясно. Ясно нам все», – нервно загорел Багрянис. «Ты слышишь? Гудит же! Вон и я теперь слышу! А мы торчим посреди улицы! Надо сваливать отсюда к Йокселю! Хватит болтать уже!» Пока он говорил, курортник по скобам полез на броневик. Присев на башенке, спросил. «Машина на нейтрал переводится, чтоб колеса крутились? Какое вообще управление там?» «Переводится Йоксель! А как иначе? Рычаг кривой такой, его надо... Тебя как звать?» «Павел!» «Давай сюда, Павел!» «Игорь, мальчик, за лабусом! Пошли!» Сотник с Харьком побежали вслед за вторым спецом к темно-синему автобусу. «Эй!» – крикнул Игорь. «Почему автобус ездит?» «Экспериментальная модель!» – открылся тот. «От Эми защищен!» Льющийся из-за домов рокот становился все громче. Был он совсем низкий, от него дрожал асфальт, а из разбитых окон сыпались остатки стекла. «Что там едет?» – спросил Харек. Тачанки совсем не так гудят. БХМ бросил на ходу лабус. У автобуса оказались не раздвижные двери-гармошки, а откатывающиеся в бок стальные листы. Здесь стойте. Спец нырнул внутрь. Сзади приглушенно заскрежетал стартер броневика. Раз, второй, но двигатель не заводился. Из люка показался курортник, встал на скобе под башенкой. На одном плече его висели АК, на втором бизон. Следом показался багрянец, он тащил пленника. Выснувшийся из двери лабус бросил Игорю свернутый трос. «Сзади крюк, на тросе кольца! Пацан, хватай другой конец и к вашей машине тяни! Там метров пять всего! Осторожно, когда я назад сдавать буду!» Асфальт трясся, с громким звоном на асфальт сыпалось стекло. Игорь размотал трос, схватил один его конец, мальчишка потянул за другой. Сотник набросил стальное кольцо на толстый металлический крюк, торчащий из-под бампера. Едва он успел сделать это, как автобус медленно покатил назад. Тогда он подхватил трос, чтобы не попал под колеса и стал отходить. Рядом пятился хорек. Вскоре другой конец был притрочен к передку броневика, и лабус повел автобус вперед. Трос натянулся, машина чужаков поехала. Багрянец, подталкивающий перед собой языка, и курортник с оружием быстро шли рядом. Правые колеса броневика прокатили по краю мусорной кучи, после чего лабус увеличил скорость и пришлось бежать. Увидев, что в спешке спец не задвинул заднюю дверь, Игорь спрыгнул на подножку и заглянул внутрь. В полутемном салоне было несколько сидений с подлокотниками, длинные металлические ящики под стенами, а над ними погашенные мониторы. Ближе к водительскому месту, отгороженному решеткой с дверью, кабинка – В задней части салона две двухъяростные койки. Напоминала это одновременно машина для слежки из какого-то западного фильма про ФБР и тюремный автозак. Вот только в автозаке не бывает ни сортира, ни мониторов, а для машины слежения слишком мало аппаратуры. Кто же такие эти спецы, интересно? Ни на ОМОНовцев обычных не смахивают, ни на армейских. Игорь еще раз оглядел салон и щелкнул пальцами, догадавшись, наконец, с кем имеет дело. Миновал жилой дом, автобус повернул к скверику, в котором стояла церковь. В золотистом куполе зияла уродливая темная дыра. На стенах гарь одна массивная дверная створка в проеме перекосилась, другая вообще лежала на мощенной камнями площадке под ходом. Игорь кинул взгляд через плечо. Харек спешил позади автобуса, багрянец бежал рядом с броневиком, Подталкивать чужака, а курортника не видно, залез обратно, чтобы повернуть. Он нырнул в салон, раскрыл один ящик. Дальнейшее заняло у него не больше нескольких секунд, и когда сотник опять встал на подножке, автобус уже въезжал в церковь. Рокот теперь лился справа. Машины чужаков выкатывали на улицу, которую они только что покинули. Игорь спрыгнул на прогоревший паркетный пол, огляделся. Иконостас... Большой покосившийся крест на круглом бетонном основании по сторонам двери. Стены украшены пулевыми отверстиями и пятнами гари. Автобус остановился прямо перед крестом. Броневик, прокатившись еще немного по инерции, тоже встал. Целиком он в зал не въехал, задняя часть торчала из широких дверей. «Толкаем!» – из башни показался курортник. Все, кроме багрянца, бросились в обход броневика. Павел оттащил языка к стенке, двумя быстрыми ударами сбил с ног и побежал на помощь. «За пленником следи, Павлуха!» Лабус налег на покореженную корму машины. «Я его так приласкал, что минут пять он теперь точно не встанет», ответил Багрянец уверенно. Совместными усилиями они смогли прокатить БМП еще метра на полтора, после чего он ткнулся в автобус. Машины перегородили весь зал, зато теперь можно было прикрыть двери. Когда тяжеленную створку удалось поставить обратно в проем, так, чтобы не падала, рог от машин стал совсем громким. «Прячемся за церковью», – сказал курортник. «Язык надежно связан. Павел, давай в автобус его пока». Они с багрянцем подбежали к чужаку, подняли и потащили к машине. Ноги пленника волочились по земле, голова болталась. Курсант здорово приложил его. Схватив Горька за руку, Игорь поспешил к дверям сбоку от иконостаса. Построили церковь недавно. Позади еще стояли штабеля с кирпичами. Возле чугунной оградки, за которой начинался сквер, приткнулся сильно обгоревший вагончик строителей. Игорь собрался было нырнуть в него, но курортник, выскочил уже следом из задних дверей церкви, крикнул «Туда нельзя! За кирпичи давай!» Рокотало уже совсем близко. Из двери показался лабус, потом багрянец и все присели за поддоном с кирпичами. Пригибаясь, сотник с хорьком подбежали к ним, опустились на корточки. «Почему не в вагончик?» – спросил Игорь. Курортник, не поворачивая головы, ровным голосом сказал. «Там кости». «Чего?» – не понял Павел. «Внутри человеческие кости», – пояснил Лабус, лицо которого заметно напряглось. «Они там трупы жгли. По всему городу теперь такие кучи лежат». «Едут!» зашипел Харек. Вон, вон, броневик, а за ним... Это Бэйхэм? Да, Бэйхэм? Что такое Бэйхэм? Боевая химическая машина, сказал Игорь. Она как танк, только старый. Не похож, возразил Баграниц. Гусениц нет. У трехосной машины был прямоугольный корпус, вверху широкая квадратная башня. Из нее в три стороны торчали стволы по длине овальной формы, влево и вправо короткие и круглые. «Но почему она химическая?» – спросил Харек. Танк катил медленно и тяжело. Казалось, могучие колеса его должны пробинать асфальт, оставляя глубокие колеи. Впереди ехал броневик, за БХМ шли, растянувшись длинной вереницей, оборванные люди. По сторонам вооруженные чужаки. Сзади ехали три тачанки, две с пулеметами. «Что значит химическое?» – шепотом повторил Хорек, но никто ему не ответил. Колонна стала поворачивать вокруг церкви. «Кто стащил тела в вагончик?» – спросил Игорь. «Гражданские», – ответил Крортник. Лицо у него стало еще более напряженным, кожа натянулась на скулах. Их заставили чужаки. «Они команды формируют», – стал пояснять Лабус. «По 10-12 человек. Несколько этих, как их назвать?» Короче, захватчиков несколько за бригадой наблюдают. Всегда хотя бы одна тачанка с ними. Стаскивают тело в кучу, стачанки берут огнемет, ручной, сжигают. Еще мусорные баки жгут, помойки. Ночью мы видели. Рокот БХМ накрыл церковный дворик. Некоторые люди в толпе спотыкались, падали, им помогали подняться, но никто не пытался сбежать. Конвоиры постоянно смотрели по сторонам. Выглядывать из-за кирпичей приходилось очень осторожно. «Ты, Игорь, разве сам не знаешь, что в городе происходит?» спросил Лабус. «Противник ведь не вчера появился». «Мы не в Москве были, за городом. Есть у вас бинокли?» «В автобусе». «Тогда дай винтовку свою, хочу к ним присмотреться». Игорь протянул руку, но Лабус перехватил его кисть, крепко сжал. «Но-но, Игорек, не шали, мы тебе еще не настолько...» Спец замолчал, когда в его живот под застегнутой разгрузкой ткнулся ствол Макарова. За кирпичами наступила тишина, все уставились на Игоря. Багрянец начал усиленно чесать лоб, Харек сжал кулаки, мстительно осклавившись. «Где ты пистолет взял?» – спросил курортник. Направить на сотника Бизона не мог, так как лабус находился между ними, но рука спеца медленно поползла к ножу на ремне, чего Игорь не видел. — В вашем автобусе, еще на улице на ходу. — Стало быть, завалить нас давно мог. Лабус не отпускал его запясть. — Мне это не нужно, мы союзники, а вот оружие нужно. — А нам нужно, — начал курортник. С криком «Командир, берегись!» Хорек прыгнул на него, зубами вцепился в руку, пальцы которой уже коснулись черной рукояти ножа, и замолотил кулаками по плечу. Курортник ударом локтя отбросил мальчишку. Лабус рванул кисть тигря, одновременно подался назад и ребром ладони врезал по стволу. Курортник отпрял от кирпичей, чтобы напарник не закрывал от него сотника, но не успел скинуть оснащенный глушителем бизон, выстрел которого в колонии чужаков не услышали бы. Не успел, потому что в дело вступил Павел Багрянов, курсант четвертого курса и победитель соревнований. С громким «Хук!» Он нанес четкий боксерский удар сбоку в голову курортника и тот мешком повалился на асфальт. «Спокойно!» – прошипел Игорь, вырывая руку из захвата и отталкивая Лабуса. «Всем замереть!» «Замри!» – сказал. Они застыли. Харек, сидя на асфальте рядом с лежащим на боку курортником, багрянец в боксерской позе, казавшийся нелепой и смешной, потому что здоровяк при этом сидел на курточках, а Лабус – наполовину вытащив ПМ из кобуры. «Не дури, боец!» Игорь медленно опустил свое оружие. «Пистолет в кобуру засунь, но если начнем полить из ПМов, они нас сразу услышат». Лабус вдруг улыбнулся, качнул головой, выпустил воздух ноздрями и отправил Макаров в кобуру. «Ладно, капитан, произнес он почти добродушно. Я на самом деле тебе и так поверил». «Просто напарник у меня подозрительный мужик». «Но тогда хватит со мной как с девушкой обращаться. Я бы вас обоих тридцать раз мог застрелить. Дай винтовку, пока они не уехали, и товарища в чувство приведи». Лабус потерпел усы, хмыкнул с таким выражением, будто хотел сказать «Ну, что с тобой поделаешь?» и перекинул через голову ремешок СВД. Сунув пистолет за ремень, Игорь взял ее, положил стол на кирпичи и приник прицел. «Павел Харек, и вы успокойтесь», – приказал он напоследок. Он медленно провел оптикой по колонне от замыкающих тачанок до броневика, на башне которого сидел чужак с электрическим длинностволом. Броневик ничем не отличался от угнанного с базой связистов, тачанки тоже были привычными, а вот танк впечатлял. Колеса у него были как у краза, корпус здоровенный и И, наверное, очень тяжелый. Его покрывали клепанные листы темного железа. В нижней части башни виднелись десантные люки. Или не десантные, может, просто люки для экипажа. Чужаки в колонии напоминали тех, что появились из портала, когда Игорь с Павлом и хорьком прятались в ресторане. На большинстве были широкие жаровары и короткие куртки, хотя попадались и плащи. Игорь глянул назад. Курортник, сидя по-турецки, держался за скулу. Лабус склонился к нему и что-то говорил. Багрянец опасливо поглядывал на них, а Харек вовсю пялился на колонну. «Командир, моего бать видишь? Он там может быть!» В последнее время мальчик реже поминал отца, и Сотик надеялся, что его немного отпустило. Но сейчас глаза мальчишки вновь лихорадочно блестели. «Я же не знаю, как он выглядит», — ответил Игорь. Сзади донесся голос курортника. «Боксер, что ли?» «Мастер спорта», подтвердил Павел. «Мастер, твою мать! Как я это чувствую!» Харек потянулся к СВД. «Дай мне посмотреть!» «Убери руки», ответил Сотник. «Ну так сам его поищи. Он большой такой, волосы светлые, лицо красное, еще лысина у него. Видишь такого? Большой, ну как багровый, два метра почти!» «Нет там такого», сказал Игорь, поворачиваясь. Курортник пришел в себя и, хотел бы, вроде бы успокоить его насчет намерений сотника, сейчас было лучше не находиться к ним обоим спиной. «Какое звание?» – спросил Игорь, встретившись с курортником взглядом. «Прапорщики оба». Спец морща стругал челюсть. «Вот вмазал, мастер спорта!» «А что ж мне делать было?» – развел руками багрянец. «Ты ж за стол схватился!» «Да все за стволы в тот момент схватились!» Рок от колонны стихал, она выкатила на улицу за сквером. Все ждали и лабус тоже. Они хоть и были в одном звании, но курортник в этой паре явно выполнял роль старшего. «Звать вас как?» – спросил Игорь. Курортник, помолчав еще немного, произнес. «Значит так, надо пообщаться. Идем в церковь. Там не барабан обычный, а башенка под куполом. В ней легко оборону держать. Все подходы видны. После разговора решим, «Что дальше делать?» «Я – Алексей Захаров, а лабус у нас – Константин Гордеев. Мы из внутренней охраны Федеральной службы безопасности».